Слава богу, никаких фейс-контролей в среднем сиништури не было. То есть в особо тусовочных или корпоративных ночных клубах, и небось там, где пили на халяву, они, наверное, осуществлялись. Раз в Лос-Анджелесе или в самом Таллине, то и у нас, конечно. Но в лягушках именно физиономии и одеждой Ковригина никто не озаботился. Каждый лишний гость был здесь хорош». «Понедельник», — поразмыслил Кавригин. «Оттого и народу не густо». Но позже выяснилось. Пустоты за столиками есть только в переднем, как бы разминочном зале, а в иных, менее просторных помещениях заинтересованная теснота, гвалт, запах горячих тел и нервно-игривое оживление. Метр д'отель — указал Ковригину на столике с живописными видами, пожелал хорошего аппетита у водоема с фонтаном и сообщил, что зал этот называется залом тортиллы, а сама тортилла сидит в центре фонтана и время от времени выпускает из себя струи воды. Ковригин не сразу смог выделить тортиллу из прочих фигурок фонтана. Все они были золоченые, как девушки со снопами в Москве на выставке достижений. Ко всему прочему, ковригин отыскивал глазами золоченую черепаху. А когда фонтан по расписанию стал гейзером, ковригин увидел, что струя извергается изо рта кукольной рины зеленой. Ни буратино, ни дури Марс с очком, ни лягушки в ластах — в компанию Крини Зеленой не были прикомандированы. А тихие струи полились из глоток четырех драконцев с тремя парами перепончатых лап у каждого. Флюгер башенный. И водоем у столика сразу же стал напоминать ковригину синештурское блюдце. Однако к столу ковригин был призван прежде всего требованиями желудка. В меню он сразу же исследовал цифры, Иса отнес их с московскими значениями. Они оказались терпимо сносными. А вот наименование закусок, супов и горячих вторых блюд Ковригина озадачили. Во-первых, никакие лягушки, ни голые, ни в мундирах, ни жареные, ни отварные, ни копченые не предлагались. Во-вторых, в состав обещанного исторического Юго-Франции Видимо, добровольно вошла Бессарабия или хотя бы Кишинев с окрестностями, о чем ковригин в суете жизни уследить не сумел. Францию ковригин посещал. С кухней тамошней познакомился. Не сказать, чтобы полюбил ее. Показалось пресной. Но сыры, вина, изделия хлебопеков, где наши французские булки за 65 копеек? И кондитеров зауважал а уж подплыл к столику официант в белой куртке, худой, горбоносый, смуглый. Кавригин поприветствовал его на французском и выразил одобрение внешности Гарсона. Тот, по мнению Кавригина, фальшивому, якобы имел сходство с президентом Николя Саркази. «Чего?» — удивился официант. «Я не саркисян, чуть что сразу саркисян». «А я не саркисян. Вы по-русски-то хоть что-нибудь понимаете?» «Понимаю», — вздохнул Кавригин. «Очень много чего понимаю по-русски. Но не все». «Так что будем заказывать?» — спросил официант. К утюжиной куртки официанта была прибулавлена пластмассовая бляха. «Зеленая лягушка в белом круге». «У вас ресторан называется «Лягушки», сказал ковригин лягушки в другом отсеке за французской борьбой сказал официант ковригин похоже стал вызывать у него раздражение зеленые зеленые кивнул официант а какими им еще то быть но они несъедобные то есть а то и есть тут официант усмехнулся усмешка его вышла высокомерно снисходительной Конечно, если их смазать горчицей и посыпать явриками из Страсбурга, то, может, они позволят от себя откусить. А так они заняты, играют в шахматы и в шахбокс. И давно в шахбокс? С неделю как. Быстро освоили. Способные, хоть и дорогие. Их что, из Франции завезли? Поинтересовался ковригин Естественно, из Франции. Откуда же еще? Водушевился Гарсун. Если, конечно, посчитать, что Тамбов, Воронеж, Бешенкович или там Конотоп, это и есть Франция. И никто их не завозил. Сами приплелись на запах и на шелест. Кто как. Кто на перекладных, кто на байдарках. Кто прыжками, кто ползком на пузе. Лягушки. При последних словах, или при последнем слове Гарсона, в водоеме произошло движение. Круглые листья, от лотосов ли, от Виктории ли, поначалу показавшиеся Ковригину искусственными, ожили, задергались. Между ними мелькнула чья-то пятнистая, коричневая с зеленым спина, а потом явилась Ковригину мордочка незнакомого ему зверька Оглядев Ковригина, зверек не спеша вылез на голубоватый бортик водоема. Размером он был с нутрию, а обликом своим совершенно соответствовал синештурскому драконцу шестью лягушачьими лапами. Кавригин ощутил, что Гарсон напрягся или даже перепугался. «Это Костик», — сказал Гарсон, успокаивая то ли себя, то ли Кавригина. «Наш смотритель». «Тритона лягуш!» «Тритона лягуш?» — удивился Кавригин три тона же маленькие, сам держал в детстве». «Тритоны лягуш», — кивнул Гарсон. И далее говорил шепотом, наклоняясь к Авригину. «Новая порода. Вывелась сама по себе и совершенствуется. Вы на Костика не обращайте внимания. Он сидит, размышляет и наблюдает. Он добродушный, но внимательный». И последовала история обретения человечеством Хотя бы одними синештурцами, и этого достаточно, новые породы животных. Юнат Харченков из семнадцатой школы, да, юнаты не перевелись, увидел в лесной луже искалеченного тритона, принес домой, попытался спасти. Увы, всяческий интерес к жизни у тритона был потерян. И тогда просвещенный мальчик додумался снабдить страдальца компании задорных, еще не угнетенных бытом лягушек. Определить, какого пола искаличный тритон, юнат не смог. А потому на всякий случай одарил его другом и двумя подругами. И подействовало. Тритон потихоньку ожил, стал столоваться вместе с лягушками, а до того пищи не принимал. Принялся играть с ними, и в положенный срок из лягушачьих икринок не из всех, конечно, а из некоторых, вылупились невиданных форм головастики. Йонат Харченков теперь моцартовский стипендиат в Самарском университете и, используя опробованную им методику, вывел там морозоустойчиво вкусную породу свиновеприи, теперь уже с привычным набором конечностей. Тритона лягушкостик, сидевший во время рассказа Гарсона в тихой задумчивости, припрыгал к столику Кавригина, посмотрел тому в глаза, чуть ли не утопив Кавригина в своих рыжезеленых глазищах. Произвел некие движения лапами, понятые Гарсоном, и нырнул в водоем. круглое листья, блюдца, покачались и притихли. «Вы ему понравились!» — радостно воскликнул Гарсон. «Он не имеет ничего против» вас допустит и к борьбе и к шахматам и даже в лабиринт а если бы не понравился могли бы отсюда и не выйти ничего себе подумал ковригин не зря значит были предложены живописные виды у водоема такой у них фейс-контроль ковригин почувствовал что аппетит у него пропал пить что-нибудь будете спросил гарсон «Знаете, — сказал ковригин — «всех этих мамалык мой организм, пожалуй, не выдержит». «Дозволено предоставить вам другое меню», — в почтение согнул спину Гарсон. В протянутом другом меню мамалык и голубцо в виноградных листьях ковригин не обнаружил. Но ему показалось, что и здесь отношение к Франции имеет лишь слова «пти» и «грант». «Пти-харчо» — И Гранд-Харчо. «Думаю, думаю, выбираю», — предупредил вопрос Гарсона ковригин Сам же спросил. «А если бы вместо добродушного и внимательного Костика у вас под фонтаном проживали бы аллигатор или даже, помечтаем, амазонская анаконда, и я бы им не понравился?» «Эти бы», — подумав, сказал Гарсон, «суток трое дрыхли бы» переваривая вас. Вы длинный. И пропустили бы, куда не надо, всякую шваль. Нет, крокодилов и удавов у нас не держат. Копченые крокодилы у нас в холодных закусках. Живые они невыгодные. Серьезные люди на своих ранчах-заимках заменили охранников, крокодилов на тритона лягушей. Они-то оказались зверскими сторожевыми животными, причем и смышленными». — Замечательно, — сказал Кавригин. — У вас, небось, в меню есть лангет обоз 88, таваки баб по-синештурски и сосвинская селедка? — Откуда вы? — Я приехал в Сиништур в фирменном поезде. — Понятно. Разочарую вас. Обозы-лангеты в люке при башне. Для туристов. Сосвинская селедка в Империале, а таваки бабы у Марины. «У какой Марины?» — насторожился Кавригин. «У ясно-вельможной. А у нас сосвинские раки. В пиве. Не хуже марсельских лобстеров. Сосьва — река чистая. У нас там заготовители». Аппетит сейчас же вернулся к Кавригину. «А что вы сами пожелали бы предложить мне?» — спросил Кавригин. «У нас запрещено делать это», — сказал Гарсон. «Но...» Вам Костик не просто дозволил. Вы ему понравились? Это редкость. Вы называйте блюдо. Я могу кивнуть. Вы меня поняли? Так. Закуски. Пиявки по-дуремарски. Фаршированные пармезаном и копченые. Дуримар и пармезан вроде бы не были французами. Отставим, сказал Кавригин. Раки в пиве. Две гранд порции и миноги. Гарсон кивнул. Первое выбирал Ковригин. Никаких супов-пюре. Ага. У хастерляж я с каперсами по монастырски Подойдет». Так, у вас, оказывается, завелись отбивные из свиной впрятины. Гарсон с явной тревогой взглянул в сторону фонтана. Действительно, сказал Ковригин. Эта свиная впрятина кажется мне подозрительной. В Самаре, конечно, много чего изобрели, и по делу. Скажем, первым создали партию дураков. И для них вполне возможно хороший метод Юната Харченкова, но вряд ли он будет уместен для украшения меню вашего ресторана. Так что откажемся от предложенного блюда. Гарсон закивал с воодушевлением. И будто бы опасность с когтями Росомахи только что отпрыгнула от него в густоту елового лапника. «А потому заказываем», — подытожил Кавригин, «пти-ко-ко», то есть табака по-гальски в чесночном соусе «Ришелье». На десерт вишневый пирог «Лютеция». Напитки сами выберите. «Откушайте и пройдете к оливковому маслу и к шахматисткам на раздевание. А может, потом и в лабиринт?» — поинтересовался Гарсон. «Или экскурсию совершите сразу». «Сегодня командует мой желудок», — сказал ковригин Сытый и довольный, он пожелает полениться и поурчать. А на деятельную экскурсию вряд ли окажется способен. «Разумное соображение», — согласился Гарсон.